Уильям Хоуп Ходжсон Лодки с корабля Гленкарик Отчет об их приключениях в странных местах Земли после того, как затонул славный корабль Гленкарик, натолкнувшийся на подводную скалу в неизведанных южных морях. Как было рассказано в 1757 году Джоном Уинтерстроу, джентльменом, его сыну Джеймсу Уинтерстроу, которым и изложено аккуратно и разборчиво в этой рукописи. Уильям Хоуп Джонсон, 1907 год. земля одиночества Пять дней мы провели в шлюпках и за все это время не обнаружили земли. Утром шестого дня раздался крик боцмана, который командовал одной из шлюпок, что вдали по правому борту от нас что-то виднеется. Но так как это что-то едва виднелось из воды, никто не мог сказать, земля это или просто утренний туман. Тем не менее, в наших сердцах зародилась надежда, и мы устало погребли в том направлении». таким образом, примерно через час обнаружив, что это действительно низменный берег какой-то неведомой земли. Около полудня мы подошли к берегу настолько близко, чтобы разглядеть, что представляет из себя эта земля. Она оказалась нагонявшей тоску унылой, совершенно плоской и голой равниной. Кое-где она была покрыта пучками странных растений, Хотя были ли это маленькие деревья или большие кусты, я не мог сказать. Но одно я знаю, что они не были похожи ни на что, что я когда-либо видел прежде. Все это я рассмотрел, пока мы медленно шли на веслах вдоль побережья, ища бухту или залив, которые позволили бы нам проникнуть вглубь этой странной земли. Прошло, однако, немало времени, прежде чем мы обнаружили то, что искали. Это был ручей с низкими илистыми берегами, оказавшийся впоследствии одним из рукавов дельты Большой реки. Однако между собой мы продолжали называть его ручьем. Берега по обеим сторонам представляли собой полосы отвратительной полужидкой грязи, которой не хотелось даже прикасаться, несмотря на то, что никто из нас давно не ощущал под ногами твердой почвы. Поднявшись по течению примерно на милю, мы наконец увидели вблизи те странные растения. Теперь, когда до них было всего десяток другой ярдов, я убедился, что это были скорее деревья, чем кусты, но весьма отталкивающего вида. Низкорослые, с корявым коротким стволом они производили впечатление чего-то нездорового и болезненного. В отличие от стволов, ветви этих странных деревьев были тонкими и гладкими, почти по всей длине они имели одинаковую толщину и свисали от макушки до самой земли. Каждую ветвь пригибал к земле единственный круглый плод, росший на самом конце и напоминавший своей формой растерзанный капустный кочан. Вскоре группа странных деревьев осталась позади, Но берега протоки по-прежнему оставались такими низкими, что, встав на банку, я без труда сумел рассмотреть прилегающий ландшафт. Повсюду, насколько хватало глаз, расстилалась все та же унылая плоская местность, прорезанная во всех направлениях бесчисленными ручьями, протоками и озерцами, некоторые из которых казались мне довольно большими. Как я уже упоминал, край, куда мы попали, был болотистым, низменным, словно мы находились на обширной грязевой равнине, самый вид который навевал уныние и безотчетный страх. Возможно, впрочем, что втрепет повергла меня глубочайшая тишина, царившая над этой пустынной землей. Ни малейшее движение не оживляло неподвижную равнину. В небе не было видно ни птиц, ни насекомых, и до слуха моего не доносились ни крики чаек, ни кваканье лягушек, ни плеск рыбы под берегом. Казалось, мы попали в какое-то сказочное царство тишины, которое иначе можно было бы назвать землей одиночества. Вот уже три часа, без перерыва, мы работали веслами, и никому из нас даже думать не хотелось о том, что придется вернуться в море. Однако до сих пор нам так и не попалось ни одного местечка, где можно было бы высадиться». поскольку слева и справа от нас по-прежнему тянулись полосы черно-серого ила, а за ним простиралась такая же неприютная, грязная и сырая равнина. Вот почему мы готовы были грести дальше, надеясь, что рано или поздно нам встретится твердая земля. Уже смеркалось, когда мы все-таки остановились и, не покинув шлюпок, Кое-как поужинали тем, что осталось от наших скудных запасов. Пока мы ели, солнце опустилось совсем низко над болотистой пустошью, и я ненадолго отвлекся от мрачных мыслей, наблюдая длинные причудливые тени, протянувшиеся к нам по воде от деревьев. Помню, что именно в этот момент я особенно почувствовал, как молчаливо и грустно была окружавшая нас равнина. При этом я уверен, что вовсе не моя впечатлительная натура сыграла со мной злую шутку. К тому времени я уже обратил внимание, что тишина начинает действовать и на моих товарищей в обеих лодках. Во всяком случае, все они старались говорить только в полголоса, словно опасаясь нарушить подступавшее со всех сторон безмолвие. Но когда я начал испытывать по-настоящему глубокий страх перед наводящим тоску безлюдьем вечерних равнин, до слуха нашего донесся звук, свидетельствовавший, что этот край не был так безжизнен, как казалось. Я услышал его первым. Откуда-то издалека, из самой глубины этой земли одиночества, донеслось вдруг протяжное, прерывистое стенание — похожая на заунывный вой ветра в дремучем лесу. Но ведь ветра то никакого не было. В следующее мгновение странный звук замер в отдалении, и наступившая затем тишина показалась нам еще более глубокой и зловещей. Оглянувшись на товарищей в обеих лодках я увидел, что многие из них замерли в позе напряженного внимания. На протяжении целой минуты Никто не шевелился и не произносил ни слова. Потом один из матросов отрывисто рассмеялся, что было вызвано, разумеется, лишь овладевшим им испугом. Боцман тотчас шикнул на него, и в тот же миг снова раздался прежний, тоскливый и жалобный вой. «В какую-то секунду нам показалось, что он раздается далеко справа от нас». Но уже в следующее мгновение звук повторился где-то впереди, выше по течению ручья. Услышав его, я снова вскочил на банку, намереваясь глядеть окружавшую нас равнину. Однако берега здесь были выше, и мне это не удалось. Впрочем, обозреть окрестности мне бы все равно помешала темневшая по берегам растительность. Спустя какое-то время прерывистые стоны смолкли, и снова наступила глубокая тишина. Пока мы напряженно прислушивались, не раздастся ли вдали еще какой-нибудь звук, наш юнга по имени Джордж, сидевший рядом со мной, тронул меня за рукав и негромко спросил, не знаю ли я, что мог предвещать этот странный вой. В ответ я лишь покачал головой и ответил, что мне известно не больше, чем ему. Впрочем, желая успокоить юношу, я сказал, что это, возможно, ветер. Услышав мои слова, Джордж в свой черед покачал головой, ибо стоял полный штиль, и всем было очевидно, что никакой ветер не мог производить эти странные звуки. Не успел я закончить свою фразу, как снова раздался все тот же нагоняющий тоску звук. На сей раз... Он несся сразу и с верховьев ручья, и со стороны устья, и из глубины равнины, из пустоши, отделявшей нас от морского побережья. Неподвижный вечерний воздух полнился унылым, прерывистым воем, который показался мне как никогда похожим на горький, безутешный плач отчаявшегося человеческого существа. Это странное сходство. внушила нам такой ужас, что мы буквально онемели, полагая, что слышим плач неупокоенных душ. Пока же мы в страхе ждали, что будет дальше, солнце окончательно закатилось, и нас обступили сумерки. Тут случилось нечто еще более удивительное. Как только темнота окончательно сгустилась и наступила ночь, Похожий на плач вой стих, и над равниной разнесся другой звук, напоминавший раскаты далекого грома. Как и таинственное забывание, сначала он слышался откуда-то из глубины тонущей во мгле равнины, но довольно скоро звуки окружили нас со всех сторон, и ночной мрак наполнился мрачным рокотом. Понемногу он становился громче, время от времени прерываясь пронзительными трубными взвизгами. Затем начал также медленно стихать, превратившись в низкое беспрерывное ворчание, в котором то и дело слышались голодные нотки. Нет, ни одно известное мне слово не способно точнее передать характер этого звука, ибо это был именно голодный звук. «Наиболее страшный для человеческого уха рык!» «И нет ничего удивительного, что именно он напугал меня сильнее всего!» «Я с ужасом прислушивался к несущимся со всех сторон звукам, когда Джордж внезапно схватил меня за руку и сообщил пронзительным шепотом, что среди деревьев на левом берегу только что промелькнуло какое-то существо!» В справедливости этих слов я тотчас убедился, ибо мое напряженное ухо уловило шорох и шелест ветвей, а затем снова раздалось рычание. На этот раз оно звучало так отчетливо и громко, что казалось, огромный хищник находится совсем рядом». В следующую секунду я услышал голос боцмана, который в полголоса приказывал Джошу, старшему матросу, командовавшему нашей шлюпкой, подойти к первой лодке, чтобы обе посудины находились рядом. Со всей поспешностью мы взялись за весла и вскоре поставили нашу шлюпку борт-оборт с боцманской в середине протоки. Всё это время мы не переставали вглядываться в ночную мглу, И переговаривались таким тихим шепотом, что его едва можно было расслышать за рычанием невидимой твари. Так прошло несколько часов. Впрочем, за это время не случилось ничего такого, о чем бы я еще не упоминал. Только вскоре после полуночи ветви деревьев напротив нас снова заколыхались и затрещали, словно среди них пробиралось какое-то существо или несколько существ. А за этим раздался такой звук, будто кто-то или что-то плескалось в воде близ берега. Но он быстро стих и больше не возобновлялся. Нечего и говорить, что мы провели эту ночь в неослабной тревоге, ежеминутно ожидая нападения. Но забрежил рассвет, и мы были по-прежнему целы и невредимы. По мере же того, как разгоралась заря, и вокруг становилось все светлее, темнота и тени отступали, а вместе с ними стихло и голодное рычание. Когда утро окончательно вступило в свои права, мы снова услышали прерывистый, нагоняющий тоску вой, предшествовавший страшной ночи. Он звучал долго, то взвиваясь до визга, то опускаясь до глухих стонов, И траурная эта мелодия неслась над бескрайними просторами пустынной равнины до тех пор, пока солнце не поднялось над горизонтом на несколько градусов. Только после этого стенания стали слабеть, и наконец последнее слабое эхо затихло вдали, и наши уши получили долгожданный отдых. И тогда снова установилось Сверхъестественная тишина, не прерывавшаяся весь день. Еще поутру Боцман велел нам приготовить завтрак, оказавшийся весьма скудным по причине ограниченности наших запасов. Поев и осмотрев берега на случай, не покажется ли там какая-нибудь опасная тварь, мы вновь взялись за весла и двинулись дальше вверх по течению, ибо еще надеялись достичь такого места, где бы не вымерло все живое. и где мы могли бы, наконец, ступить на настоящую твердую землю. Впрочем, как я уже упоминал, странные деревья с похожими на капусту плодами росли по берегам довольно часто, поэтому я, пожалуй, не совсем точен, утверждая, будто на этих равнинах исчезла всякая жизнь. Да и сама грязь, в которую они столь жадно впивались корнями, служила по всей вероятности вольготным обиталищем для множества причудливых и медлительных существ, наподобие червей и моллюсков. Даже издалека она казалась тучной и плодородной. Наступил полдень, но вокруг нас простирались все те же пустые пространства, разве что растительность стала гуще. Теперь она подступала к ручью почти непрерывной стеной. Однако берега его по-прежнему оставались илистыми и топкими, и пристать к ним где-либо не представлялось возможным. Впрочем, сделай мы такую попытку, полагаю, нам открылась бы, что страна за береговой линией ничуть не лучше. Но даже налегая на весла, мы не переставали с опаской поглядывать то на тот, то на другой берега. Те же из нас, кто отдыхал от гребли, были готовы каждую секунду схватиться за рукоятки своих ножей. События прошедшей ночи были еще слишком ярки в нашей памяти. А страх наш был так велик, что многие из нас предпочли бы, пожалуй, вернуться обратно в море, если бы запасы нашей провизии не подходили к концу. Покинутый корабль Вечерело, когда мы оказались вместе где наш ручей вытекал из другого, более широкого русла. Мы бы, наверное, проплыли мимо, ибо в течение дня пропустили уже несколько подобных мест. Но боцман вдруг крикнул, что видит за первым поворотом большой протоки какой-то корабль. И, похоже, он не ошибся. Мы почти сразу разглядели впереди изломанную, покосившуюся мачту неизвестного судна. Мы были до того утомлены нашими искитаниями и до того страшились предстоящей ночи, что едва не разразились радостными криками. Но боцман сделал нам знак замолчать, ибо не знал, кто может оказаться на борту неизвестного корабля. После этого он со всеми предосторожностями стал править к судну. Мы тоже развернули шлюпку и, как можно тише, погружая весла в воду, двинулись следом. Через некоторое время мы достигли излучины, откуда корабль был виден уже целиком. Он казался необитаемым. После некоторых колебаний мы подошли к чужому судну почти вплотную, продолжая, впрочем, соблюдать тишину. Неизвестный корабль стоял тяжело навалившись корпусом на правый от нас берег, на котором возвышалась обширная роща странных деревьев. Судя по всему, он довольно глубоко увяз в густом иле, да и выглядел так, словно простоял тут уже довольно много времени. Последнее обстоятельство повергло меня в уныние. Я сомневался, что в его трюмах и кладовых найдется добрая пища, которой мы могли бы набить наши пустые желудки. Мы были на расстоянии примерно десятка метров от штирборта неизвестного корабля со стороны носа. Судно лежало носом к малому ручью, когда Боцман велел своим людям табанить, а Джош на нашей шлюпке повторил его команду. Потом Боцман, приготовившись к немедленному отступлению на случай, если бы нам грозила какая-нибудь опасность, окликнул незнакомое судно, но не получил никакого ответа, если не считать слабого эха его собственного голоса, вернувшегося к нам несколько мгновений спустя. Тогда предположив, что кто-то из команды мог быть в этот момент на нижней палубе или в трюме, Боцман повторил свой клич. Но и в этот раз его слова не возымели никакого действия, только ветви странных деревьев на берегу чуть заметно шевельнулись, словно разбуженные эхом его голоса. Убедившись, что судно нам ничто не угрожает, мы подошли вплотную к борту и, поставив весла, вертикально взобрались по ним на палубу. Здесь все было в порядке, если не считать разбитого палубного иллюминатора над ковид-компанией и нескольких стоек, которые были размозжены словно ударом тяжелого предмета. На палубе не видно было даже мусора, и мы решили, что судно, вероятно, покинуто не так давно, как нам показалось». Едва поднявшись на борт, боцман сразу направился к кормовому люку, а мы последовали за ним. Створка люка оказалась приоткрыта примерно на дюйм. Однако, чтобы открыть ее полностью, нам пришлось приложить такие усилия, что всем стало ясно. Прошло много времени с тех пор, как кто-то пользовался этим входом. Как бы там ни было, в конце концов, мы спустились на нижнюю палубу. Кают-компания была пуста, если не считать кое-какой мебели, в беспорядке, разбросанной по полу. Со стороны носа к салону примыкали две офицерские каюты, а с кормы – просторная каюта капитана. В них мы обнаружили разнообразную одежду и всякие полезные вещи, словно корабль был покинут экипажем в крайней спешке. Еще одним доказательством этого стали золотые монеты – Найденное нами в ящике бюро в капитанской каюте Они составляли изрядную сумму, с которой при обычных обстоятельствах Человек вряд ли расстался бы по собственной воле Офицерскую каюту с правого борта занимала по некоторым признакам женщина Несомненно путешествовавшая на этом странном судне пассажиркой В левой двухместной каюте жили, скорее всего, два молодых франта К этому заключению мы пришли, осмотрев раскиданную по полу дорогую одежду. Кому-то, возможно, может показаться, что на обследование кают мы потратили немало времени, но это не так. Главной нашей заботой оставалась пища. Поэтому мы лишь бегло осмотрели жилые помещения и ведомые боцманом продолжили наши поиски в надежде, что в трюме отыщется запас провианта, который позволит нам поддержать... наши убывающие силы. И наши надежды оказались не напрасными. Взломав люк, ведущий в кладовую по тахтерпикам, мы зажгли два фонаря, которые были у нас в шлюпках, и спустились в трюм. Довольно скоро мы отыскали две большие бочки, которые боцман вскрыл своим топориком. В бочках, сделанных из превосходного прочного дерева, оказались галеты и нисколько не испорченные и вполне пригодные в пищу. При виде их мы, как легко догадаться, испытали изрядное облегчение. Нам больше не грозила непосредственная опасность умереть голодной смертью. Кроме галет мы отыскали бочонок с патокой, бочонок с ромом, несколько ящиков с сухофруктами, они, правда, заплесневели от влаги и едва ли годились в пищу. А также бочку засоленной говядины, бочку соленой свинины, небольшой бочонок с винным уксусом, ящик бренди и две бочки с мукой, одна из которых, впрочем, оказалась подмоченной, а также пачку сальных свечей. Не тратя времени даром, мы перенесли нашу добычу в кают-компанию, чтобы как следует рассмотреть найденное и принять окончательное решение, что могло годиться в пищу, а что было безнадежно испорчено. Пока Боцман с частью команды занимался этим приятным делом, Джош взял двух матросов и отправился на палубу, чтобы поднять из шлюпок наше скудное имущество, ибо из соображений безопасности грядущую ночь мы решили провести на борту судна. Покончив с этой работой, Джош обыскал расположенный на носу кубрик для команды, но не нашел там ничего интересного, кроме двух матросских сундучков, одного заплечного мешка и кое-каких мелочей. В кубрике, кстати, находилось не больше десяти коек. Судно, на которое мы так счастливо наткнулись, было небольшим двухмочтовым бригом с немногочисленной командой. Джош, однако, был несколько озадачен тем, куда подевались остальные сундучки. 10 матросов вряд ли могли обойтись всего двумя сундуками и мешком. Впрочем, он не стал доискиваться ответа на этот вопрос, куда больше его интересовал ужин. Поэтому Джош поднялся на палубу, а затем снова спустился в кают-компанию. Пока он отсутствовал, Боцман велел матросам привести салон в порядок, после чего отделил каждого парой галет и глотком рома. «Пища подкрепила нас, и, утолив голод, мы устроили в салоне нечто вроде военного совета. Впрочем, прежде мы набили трубки и закурили, так как в капитанской каюте Боцман отыскал запас табаку, и только после этого приступили к обсуждению нашего положения». Найденной провизии по расчетам Боцмана должно было хватить нам почти на два месяца, даже если не особенно экономить. Не знали мы, имеется ли в трюме запас пресной воды. Это было важно, так как вода в ручье была солоноватой и едва пригодной для питья, несмотря на то, что мы отошли довольно далеко от моря. Поиски бочек с водой Боцман поручил Джошу и еще двум матросам. Несколько человек он назначил на камбус, велев заниматься готовкой, покуда мы будем оставаться на борту Брига. Впрочем, он тут же добавил, что к этим делам следует приступить завтра. На сегодняшнюю же ночь нам вполне хватит галет и той воды, которая еще оставалась в шлюпочных анкерках. Вскоре в кают-компании начало темнеть, но мы спокойно продолжали нашу беседу. так как счастливая перемена в нашем положении и добрый табак повлияли на наше настроение, вселив надежду во многие сердца. Прошло, однако, совсем немного времени, когда один из матросов негромко вскрикнул, призывая нас к молчанию. В ту же секунду все мы снова услышали далекий протяжный вой, тот самый, который так подействовал на нас накануне. Пока мы переглядывались, вой стал громче, и через считанные секунды он, казалось, доносился уже со всех сторон, и источник его был совсем близко. Жуткие звуки врывались к нам сквозь разбитый иллюминатор кают-компании, словно какое-то невидимое существо тяжко стенало, стоя на палубе над самыми нашими головами. мы сидели совершенно неподвижно боясь сказать хоть слово боясь даже пошевелиться только боцман и джош двинулись к люку чтобы попытаться разглядеть хоть что-нибудь в полутьме но ничего не увидев снова спустились в салон ибо обнаруживать свое присутствие перед лицом неведомой опасности было бы с нашей стороны крайне неблагоразумно особенно если учесть в что у нас не было никакого оружия, кроме ножей. Вскоре на равнины опустилась ночная мгла, а мы по-прежнему сидели в кают-компании и молчали, различая друг друга в темноте и в табачном дыму только по тлеющим огонькам трубок. Не знаю, сколько длилось наше напряженное ожидание, когда над погруженным во тьму пустынным болотистым краем вдруг пронеслось низкое глухое рычание, в котором тотчас потонули протяжные всклипы и стоны. Когда оно смолкло, наступила непродолжительная тишина. Затем рычание раздалось снова, намного громче и явно ближе. Услыхав этот звук, я даже вынул изо рта трубку, События предыдущей ночи заронили в моей душе такое глубокое беспокойство и страх, что даже хороший табак больше не доставлял удовольствия. Но как и в первый раз, рычание, подобно раскату грома, прокатилось над палубой и смолкло в отдалении. Снова наступила тишина. Некоторое время мы молчали. Слишком напуганное, чтобы что-либо говорить или делать Потом боцман, видимо приняв какое-то решение Велел нам перебираться в капитанскую каюту Сам он вместе с Джошем попытался задраить входной люк Что удалось им с большим трудом Потом они тоже перешли в капитанскую каюту И мы, заперев дверь на замок Подперли ее для верности двумя тяжелыми сундуками Только так мы могли чувствовать себя в относительной безопасности, зная, что ни человек, ни зверь не смогут ворваться к нам. И все же, как легко догадаться, мы были не совсем спокойны. В рычании, наполнявшем темноту, было что-то демоническое, и никто из нас не сомневался, что во мраке снаружи рыщет по заболоченным равнинам какая-то злая сила». Свирепое рычание не смолкало всю ночь Казалось, оно раздается буквально над нашими головами И звучит намного громче, чем в прошлую ночь И я восхвалил Всевышнего за то, что Он даровал нам надежное убежище От преследовавшего нас кошмара Тварь из мрака Этой ночью как и все остальные, я практически не спал. Большую часть времени я провел в тревожной полудрюме, из которой меня постоянно вырывал несмолкающий рев над самыми нашими головами и страх, который он рождал в моей душе. Находясь в состоянии полусна, полубодрствования, я уловил какой-то звук, донесшийся вскоре после полуночи из кают-компании. Дремота мгновенно слетела с меня. Я сел напряженно прислушиваясь, и почти сразу понял, что какое-то живое существо медленно перемещается по палубе салона. Поднявшись со своего места на полу, я пробрался туда, где лежал боцман, с намерением разбудить его, если он уснул, но не успел наклониться, чтобы тронуть его за плечо, как он схватил меня за лодыжку и шепнул, чтобы я не шумел. Чуть помедлив, мы подобрались к двери так близко, как только позволяли подпиравшие ее сундуки. И снова замерли, прислушиваясь. Однако никто из нас не мог бы сказать, что за тварь производила эти странные звуки. Это не были ни шаги, ни шарканье, ни даже шелест, который издают подчас крылья летучей мыши. Это сравнение первым пришло мне в голову, потому что я думал о вампирах. которые, как говорят, населяют ночной мрак в забытых богом краях. Звуки, которые мы слышали, не походили и на шуршание, которое издает ползущая змея. Более всего он напоминал шорох грубой морской ткани, если проводить ею по половицам и переборкам. Сходство это стало особенно разительным, когда что-то проползло прямо по двери, у которой мы сидели. При этом мы оба в страхе отпрянули назад, хотя и дверь, и сундуки по-прежнему отделяли нас от неведомой твари. Вскоре, однако, пугающий звук стих, и как мы не прислушивались, не могли больше уловить ни шороха. Несмотря на это, мы оба больше не ложились, и до самого рассвета строили догадки, одна ужаснее другой, относительно того, кто или что... побывала на борту ночью. С рассветом страшное рычание прекратилось. Еще какое-то время траурный вой продолжал терзать наш слух. Но, наконец, смолк и он, и настала глубокая тишина, которая воцарялась над этой пустынной и бесплодной землей в дневные часы. С наступлением тишины мы провалились в сон. Однако уже в семь утра Боцман разбудил меня, и я увидел, что матросы разбаррикадировали ведущую в салон дверь. Мы с Боцманом тут же отправились на разведку. Но хотя мы искали очень тщательно, нам не удалось обнаружить никаких следов, которые помогли бы нам догадаться, что за существо посетило нас ночью и повергло нас в такой ужас. Впрочем, нельзя сказать, что никаких следов в кают-компании не было. В нескольких местах переборки оказались словно процарапаны грубым наждаком, однако определить, появились ли эти потертости прошедшей ночью, или они были здесь раньше, мы не могли. О том, что мы слышали, Боцман велел мне никому не говорить, так как ему не хотелось пугать матросов больше, чем следовало. Мне это решение показалось достаточно разумным, поэтому я держал рот на замке. В глубине души я, однако, был далеко не спокоен. Мне хотелось больше знать о твари, которую нам следовало опасаться. Более того, я вовсе не был уверен, что опасность грозит нам только ночью. Мысли об этом не отпускали меня, и все время, пока я внимательно осматривал трап и стены салона, Я боялся, что существо, а именно так я называл про себя нашего ночного гостя, может напасть на нас и при свете дня. После завтрака, к которому кроме Рома и Галет каждый получил по куску солонины, назначенные боцманом на камбус матросы, сумели развести в плите огонь, мы под руководством боцмана занялись нашими насущными делами. Джош и двое матросов второго класса отправились на поиски бочек с водой, а остальные начали вскрывать ведущие в грузовой трюмлюки, чтобы посмотреть, что вез таинственный Брик. Но вот странность, в подпалубных помещениях не было ровным счетом ничего, кроме трех футов застоявшейся воды. К этому времени Джош обнаружил бочонки с пресной водой и даже перекачал немного в пустой анкерок, но, к нашему великому сожалению, вода эта обладала отвратительным привкусом и запахом и не годилась для питья. Боцман, однако, велел перелить часть воды в ведра и поставить на палубе в расчете на то, что на свежем воздухе хотя бы часть запаха выветрится. Джош так и поступил — Однако вода, простояв все утро в открытой посуде, сделалась лишь немногим лучше. Как легко предположить, все мы были весьма озабочены тем, где достать пригодную для питья воду. К этому моменту мы уже начинали ощущать ее нехватку. Одни предлагали одно, другие другое, но, увы, никто не придумал реального способа удовлетворить нашу нужду. После обеда Боцман велел Джошу взять четверых матросов, сесть в шлюпку и подняться вверх по протоке на милю или две в надежде, что на большем удалении от моря вода окажется не такой соленой. К несчастью, экспедиция, хотя и вернулась перед самым закатом, привезла неутешительные вести. Вода в протоке оставалась непригодной для питья даже на значительном расстоянии от места нашей стоянки. Очевидно, Боцман предвидел, что Джошу не удастся найти воду, поскольку сразу после того, как шлюпка отчалила, приказал назначенным на камбу с матросом кипятить взятую из ручья воду в трех вместительных чайниках. Над носиком каждого чайника Боцман повесил по большому котелку с водой из трюма, которая была холоднее, чем вода в протоке, чтобы пар из чайников, попадая на холодное железо, конденсировался и стекал в ведра, поставленные под котелками на полу камбуза. Таким образом, нам удалось получить достаточно пресной воды, чтобы хватило и на сегодняшний вечер, и на завтрашнее утро». К сожалению, этот способ оказался чересчур медленным, и нам необходимо было придумать что-нибудь более производительное, если мы хотели, я во всяком случае хотел, поскорее покинуть этот странный корабль. Ужинать мы сели рано, еще до того, как село солнце, так как не хотели портить себе аппетит, слушая заунывный вой, ожидать возобновления которого у нас имелись все основания. После ужина боцман задраил входной люк, и мы все перешли в капитанскую каюту, как и в предыдущую ночь, заперев и забаррикадировав за собой дверь. Как оказалось, эта похвальная предусмотрительность сослужила нам добрую службу. К этому времени солнце почти закатилось, над равнинами сгустились сумерки, и в полумраке поплыл выматывающий душу вой. Мы, впрочем, отчасти уже привыкли к многочисленным странностям этих богом оставленных земель, поэтому набили наши трубки и раскурили их. Я, однако, заметил, что никто из моряков не разговаривал. Не обращать никакого внимания на траурные стоны и истерический визг было выше человеческих сил. Как я уже сказал, никто из нас не обменялся и парой слов – Однако молчание наше вскоре оказалось нарушено благодаря открытию, которое сделал Джордж. Наш юнга не имел привычки к курению табака, поэтому, пока остальные наслаждались своими трубками, он пытался найти какое-нибудь занятие, чтобы скоротать время. В этот раз юноша принялся разбирать содержимое шкатулки, стоявшей на полу передней переборки. Шкатулка эта была заполнена по большей части всяким хламом, среди которого оказалось около дюжины грубых бумажных пакетов, в каких, насколько я знал, продается кукурузная рассада. Мне, однако, было известно, что их можно использовать и для других целей, как, например, в нашем случае. Сначала Джордж отбросил их в сторону как нечто совершенно ненужное. Но когда совсем стемнело и боцман зажег одну из найденных в кладовке сальных свечей, Юнга, убиравший с палубы мусор, сделал открытие, заставившая его удивленно вскрикнуть. Услышав крик Джорджа, Боцман сердито на него шикнул, полагая, что это просто шалость, какие, увы, были еще свойственны нашему не до конца вошедшему в зрелый возраст матросу. Но Юнга, придвинув к себе свечу, велел нам слушать. Бумажные пакетики были исписаны мелким, похожим на женский почерком. Но не успел Джордж рассказать, что же он такое нашел, как ночь вступила в свои права. Мы поняли это потому, что протяжные стена не стихли, и издалека донеслось громовое рычание, не дававшее нам покоя две предыдущие ночи. На несколько секунд мы даже позабыли про наши трубки». и сидели неподвижно, прислушиваясь, ибо странный звук по-прежнему внушал нам неосознанный ужас. Прошло совсем немного времени, и грозный рык зазвучал, как и в прошлые разы, со всех сторон сразу. Но мы сумели совладать с собой, и, вернувшись к нашим трубкам, велели Джорджу прочесть то, что было на бумажных мешочках. Тогда Юнга, правда, не очень твердым голосом, начал читать написанное строку за строкой. И, надо сказать, это была странная и страшная повесть, которая еще больше усилила нашу тревогу. Когда посланные отыскали среди венчающих берег деревьев родник, мы все воспряли духом, ибо в последние дни остро нуждались в пресной воде. А часть матросов, боясь оставаться на корабле, они утверждали, что все наши несчастья, включая таинственное исчезновение нескольких членов команды и брата моего возлюбленного, происходят от того, что на корабле поселился дьявол. Даже заявила о своем желании перенести к роднику свои вещи и устроить там лагерь. Свой план они задумали и осуществили сразу после полудня. Хотя наш капитан... Человек во всех отношениях достойный и честный, заклинал их не покидать судно, если они хоть сколько-нибудь дорожат жизнью. Увы, никто из них не послушал доброго совета, а после того, как пропали без следа боцман и первый помощник, капитан не имел никаких средств заставить безрассудных внять голос у разума. Тут Джордж замолчал и принялся перебирать бумажные мешочки, ища следующую страницу странной рукописи. Минуту спустя он с растерянным видом признался, что не может ее найти. Но Боцман велел ему читать все подряд, справедливо заметив, что мы не знаем, существует ли у этой истории продолжение. Кроме того... Нам было важно побольше узнать об источнике воды, который, судя по описанию, находился на берегу, неподалеку от корабля. Подбодренный таким образом, Джордж поднес к глазам следующий листок, не заботясь более о связности повествования. Как я понял из его объяснений, листки были пронумерованы как попало и почти не соотносились друг с другом. Нас, однако, это не смущало. Очень хотелось узнать, Что могут сообщить даже такие разрозненные записки? Следующий отрывок, который прочел Юнга, гласил. «Внезапно капитан крикнул, что в салоне что-то есть. Почти сразу я услышала голос моего возлюбленного, убеждавшего меня запереть дверь моей каюты и не открывать ее ни при каких условиях». Потом хлопнула дверь в капитанскую каюту, и наступила тишина, которую минуту спустя нарушил какой-то странный шорох. Так я впервые услышала, как тварь ползает по полу салона. Только потом мой жених и капитан признались, что тварь пробиралась в кают-компанию и раньше, но они ничего мне не говорили, боясь испугать без нужды. Что ж, Зато теперь мне стало понятно, почему мой возлюбленный так настойчиво просил меня непременно запирать на ночь двери моей каюты. Задумалась я и о том, не указывал ли звон бьющегося стекла, разбудивший меня две или три ночи назад, на то, что некое таинственное существо пыталось проникнуть в салон. Наутро я увидела, что потолочный иллюминатор разбит. Так я размышляла о мелочах, а сердце моем. От ужаса готово было вырваться из груди. Отчасти по привычке, отчасти по необходимости я научилась засыпать, несмотря на страшное рычание, раздававшееся по ночам вокруг корабля, так как мне удалось убедить себя, что это голоса странствующих во мраке духов. Я не позволяла странным и страшным мыслям слишком смущать мой дух. К тому же мой жених убедил меня, что нам ничего не грозит, и что в конце концов мы непременно вернемся домой. Но теперь я своими ушами слышала, как страшно ворочается у моей двери алчущая тварь и... Тут Джордж запнулся, потому что Боцман внезапно поднялся и опустил свою тяжелую руку ему на плечо. Юнга хотел что-то сказать, но Боцман знаком призвал его к молчанию. Его жесты были столь выразительны, что все мы, чьи нервы были взвинчены волнующей историей неизвестной женщины, невольно прислушались. И почти сразу наши уши уловили новый звук, прежде заглушенный грозным раскатистым рычанием. Звук, до этой минуты ускользавший от нашего внимания, все мы были слишком поглощены тем, что читал Джордж. Снаружи что-то терлось, скреблось от дверь, Точно большая, жесткая щетка. На протяжении нескольких томительных секунд мы не шевелились и, едва осмеливаясь дышать, прислушивались к этому страшному звуку. Потом несколько человек, сидевших ближе всех к двери, инстинктивно отпрянули прочь, охваченные страхом, вызванным близостью твари. Но боцман, подняв руку, негромко приказал им сидеть тихо и не производить излишнего шума. И действительно, тварь, казалось, услышала шорох их быстрых движений, ибо дверь внезапно содрогнулась такой силой, что мы были почти уверены. Еще немного, и она слетит с петель. К счастью, дверь устояла, и мы поспешили укрепить ее с помощью нескольких снятых с капитановой койки досок, которые мы просунули в щель между нею и двумя сундуками, на которые поставили третий, закрыв таким образом весь дверной проем. «В каюте капитана было два окна, одно из которых, расположенное со стороны левого борта, оказалось разбито. Мы обнаружили это, когда поднялись на корабль, и боцман сразу закрыл его так называемым «глухарем» — тиковой крышкой, какие используются для защиты стекол во время шторма. Он сделал это, боясь, как бы под покровом темноты какое-нибудь существо не проникло к нам на борт через дыру». Когда Джордж крикнул, что кто-то пытается взломать глухарь левого иллюминатора, мы в сильнейшей тревоге попятились, ибо поняли, что какая-то злобная тварь пытается добраться до нас другим путем, проявляя тем самым поистине пугающее упорство и целеустремленность. Один лишь боцман, Мужественный человек, который к тому же умел не терять головы в самых сложных обстоятельствах, шагнул к иллюминатору и удостоверился, что клинья надежно удерживают баттонсы. И в этом вопросе на него вполне можно было положиться, ибо Боцман ходил под парусами уже не один десяток лет. Если уж он утверждал, что ни одно живое существо, если только оно не обладает силой кита, не сможет взломать шторм-крышку, Значит, так оно и было. И мы могли не беспокоиться, что враг доберется до нас этим путем. Но пока боцман проверял, надежно ли сидят клинья в гнездах, один из матросов вдруг вскрикнул в сильнейшем страхе. В окне справа показалась какая-то розоватая масса, которая, подобно гигантскому слизню, медленно ползла по стеклу вверх. В следующую секунду Джош, сидевший у стола, схватил свечу и поднес ее к окну. «Так я впервые увидел тварь. Складчатая, бесформенная. Она была сделана словно из сырой говядины, и в то же время она была живая. Это зрелище внушило нам такой ужас». что мы только смотрели на тварь не в силах предпринять ничего для собственной защиты. Впрочем, у нас и не было никакого оружия. Не знаю, сколько мы простояли так, недвижимы и безгласны, словно агнцы перед мясником. Наше оцепенение продолжалось, вероятно, лишь несколько мгновений, но мне они показались невероятно длинными». «Потом я услышал, как затрещал оконный переплет и увидел, как по стеклу разбежались во все стороны зигзагообразные трещины. Еще немного, и окно не выдержало бы, и вход в каюту оказался открыт. Но тут боцман с проклятием, он называл нас никчемными сухопутными крысами, схватил вторую шторм-крышку и смаху закрыл ею правое окно. Его поступок помог нам сбросить гибельное оцепенение». и уже в следующую секунду у боцмана оказалось помощников больше, чем можно было пожелать. В считанные секунды баттенцы оказались вставлены в проушины и закреплены клиньями. Все это было проделано более чем своевременно, в чем мы тотчас убедились, ибо снова раздался громкий треск дерева, звон разбитого стекла, и темноту огласил «пронзительный рев», который становился все громче, пока не заглушил даже наполнявшее ночь рычание. Впрочем, вскоре он затих, и в наступившей короткой тишине мы услышали неловкое шарканье по тиковой крышке. Но она была надежно закреплена, и, по крайней мере, пока у нас не было никаких определенных причин для страха. два лица. Оставшуюся часть ночи я помню смутно. Иногда мы слышали, как трясется дверь за большими сундуками, но она выстояла. И время от времени раздавался тихий стук и шуршание под палуби над нашими головами. И однажды, насколько я помню, чудовище предприняло еще одну попытку проникнуть в каюту через забранные глухарями окна. Когда же наступило долгожданное утро, Я, наконец, уснул. В тот день мы спали плохо и проснулись только около полудня, разбуженная боцманом, которому не давали покоя заботы о наших насущных проблемах. Мы отодвинули сундуки, однако на протяжении, наверное, целой минуты не осмеливались открыть дверь, не зная, что может поджидать нас снаружи. Наконец Боцман велел нам отойти в сторону, и мы увидели, что в руке он держит огромную абордажную саблю. «Там есть еще две», — сказал Боцман, указывая свободной рукой на открытый рундук в углу. «Как и следовало ожидать, мы бросились туда и увидели, что в сундуке, кроме других вещей, действительно лежат еще три абордажные сабли и прямой тесак, которым посчастливилось завладеть мне». Теперь, когда мы были вооружены, мы поспешили присоединиться к боцману, ибо он уже распахнул дверь и выглянул в салон. Здесь, пожалуй, местно будет заметить, что доброе оружие способно вселить воинственный пыл в душу самого робкого человека. Даже я, который всего несколько часов назад дрожал от страха, теперь исполнился отваги и был готов сразиться с любым врагом, что учитывая наши обстоятельства было весьма кстати боцман между тем пересек кают компанию чтобы подняться на палубу и остановился перед входным люком, который был все так же надежно заперт. помнится сначала меня это удивило, но потом я вспомнил о разбитом иллюминаторе через который вероятно и проник в салон враг. Это соображение однако заставило меня задуматься о природе твари. проигнорировавший люк, который ей бы не составило труда взломать, предпочтя ему палубный иллюминатор. От драйв-люк мы всей гурьбой поднялись наверх. Первым делом мы обыскали палубу и носовой кубрик, но не обнаружили никаких притаившихся там чудовищ. Убедившись, что наш ночной гость убрался, во свояси, боцман назначил двух часовых наблюдать за окрестностями, а остальным приказал садиться завтракать, хотя по времени впору было обедать. Подкрепившись галетами и солониной, мы решили как можно скорее удостовериться в истинности, начертанной на бумажных пакетах истории и выяснить Действительно ли на берегу имеется источник пресной воды, которая была нам так необходима? Тут надо сказать, что корабль стоял, навалившись корпусом на отлоги, состоящий из противной грязи и топкого ила берег, подняться по которому к упомянутой в записях рощи было невозможно, ибо в этой полужидкой субстанции человек мог утонуть, как в болоте. Передвигаться по этой трясине можно было только ползком, однако никому из нас не хотелось погружаться в жирную, чавкающую грязь. К счастью, Джош отыскал на полубаке длинную лестницу, пренайтованную к ограждению. Мы отвязали ее, добавили несколько шторм-крышек и перенесли все это на борт. «Первыми мы уложили в грязь крышки, а сверху на них бросили лестницу, по которой могли дойти почти до самой рощи, не подвергая себе опасности погрузиться в зловонный ил. К счастью, в этом месте деревья подступали довольно близко к берегу, и очень скоро мы оказались в роще. Почва здесь оказалась плотнее и тверже, да и пройти между деревьями не составляло труда». Это только судно, нам казалось, будто между ними нет никакого просвета, но на самом деле они росли на некотором расстоянии друг от друга, и чем дальше от берега, тем это расстояние становилось больше. Не успели мы углубиться в рощу, как один из наших товарищей вдруг крикнул, что видит что-то справа, и мы, решительно сжав в руках наше оружие, повернулись в ту сторону. Это, однако, оказался всего лишь матросский сундучок. в нескольких шагах от которого мы увидели еще один. Пройдя еще немного вперед, мы наткнулись и на сам лагерь. Хотя, по совести сказать, на лагерь он был мало похож. Палатка, сделанная из паруса, валялась на земле вся изорванная и покрытая какими-то странными пятнами. Зато рядом мы обнаружили родник, и это было все, чего мы желали. Вода в нем была чистая и холодная, и мы сразу воспряли духом, ибо теперь могли надеяться на избавление. Быть может, кто-то подумает, что, отыскав родник, мы криками передали радостную весть нашим товарищам, остававшимся на судне. Но это было не так. В самой атмосфере этого места было что-то гнетущее и тлетворное, и всем нам хотелось поскорее вернуться назад. Когда мы возвратились на берег, Боцман велел четырем матросам спуститься в пришвартованные к бригу шлюпки и достать пустые анкерки. Он также собрал все бочонки, ведра и фляги, какие только нашлись на борту, и вскоре работа закипела. Те из нас, кто был вооружен, отправились в рощу и носили наполненные водой емкости тем, кто стоял на берегу на лестнице, а те, в свою очередь, передавали воду на бриг. Матросам, работавшим на камбузе, Боцман велел наполнить большой котел лучшими кусками солонина из бочек и сварить их как можно скорее. Так для каждого нашлось дело, и каждый исполнял его сорвением, ибо мы решили, что теперь, когда у нас есть вода, мы не останемся на борту судна, посещаемого чудовищами, ни одного лишнего часа. Неудивительно, что матросы изо всех сил спешили поскорее снабдить шлюпки достаточным количеством провианта и вернуться в море, которое мы еще недавно с такой радостью покинули. Около четырех боцман велел коку раздать матросам по куску вареного мяса с галетами, и мы на ходу перекусили, запивая наш немудренный обед чудесной водой, которой мы без устали наполняли фляги, бочонки и другую посуду. Кое-кто даже ухитрился ополоснуться и смыть с себя соль, находясь в море, мы время от времени погружались в воду, стараясь тем самым хоть немного утолить жажду. При других условиях нам не понадобилось бы слишком много времени, чтобы сделать достаточный запас пресной воды. Однако земля в роще была все же слишком мягкой и влажной, приходилось рассчитывать каждый шаг, чтобы не поскользнуться. Кроме того, расстояние между Бригом и Родником было порядочным, поэтому мы провозились дольше, чем рассчитывали. Когда Боцман дал знать, что погрузка закончена и нам пора возвращаться, мы не стали мешкать и поспешили к Бригу. Уже на берегу я вдруг обнаружил, что оставил у Родника свой тесак, когда я с досадой объявил о своей потере, Джордж, стоявший неподалеку от меня, крикнул, что сбегает за тесаком, и тут же умчался. Нашему юнге очень хотелось хоть одним глазком взглянуть на таинственный родник. Как раз в этот момент Джордж зачем-то понадобился боцману. Когда же я сообщил, что юноша побежал в рощу, боцман сердито топнул ногой и свирепо выругался. заявив, что весь день намеренно удерживал парня возле себя, ибо знал о любви Юнги к приключениям и хотел уберечь от опасностей, которые могли подстерегать нас в лесу. Не мешкая более, Боцман бросился в догонку за Джорджем. Проклиная себя за то, что не подумал о последствиях вырвавшегося у меня досадливого восклицания, я побежал вслед за Боцманом, который уже исчез в роще. К счастью, я заметил, в каком месте мелькнула в последний раз его массивная фигура и не сбавлял хода, пока не догнал боцмана. Мне вдруг показалось, что между деревьями разливается какая-то промозглая сырость, хотя всего четверть часа назад в роще было солнечно и тепло. Я, впрочем, приписал эту перемену близости вечера, до наступления которого оставалось не так уж много времени. Кроме того, легкий озноб, который я испытал, мог быть вызван сознанием того, что в этом загадочном лесу нас только трое. Мы бежали быстро и вскоре достигли родника, но Джорджа здесь не было. Не увидел я на берегу и своего тесака. Пока мы стояли там, Боцман громко окликнул Юнгу по имени. Когда он повторил, мы услышали вдалеке пронзительный крик Джорджа, который звал нас из зарослей. Мы побежали на голос, скользя и оступаясь на влажной земле, в которую с чавканьем проваливались наши башмаки. На бегу мы продолжали окликать Юнгу, и вскоре увидели его самого. Он стоял посреди небольшой полянки, я видел, что он держит мой тесак в руке. Бросившись к нему, боцман схватил его за плечо и грозным голосом приказал немедленно возвращаться на корабль. Вместо ответа Джордж показал острием моего тесака на ствол ближайшего дерева. Повернувшись туда, мы увидели нечто, поначалу принятое нами за птицу. Лишь подойдя ближе, я убедился, что это причудливый нарост на стволе, по странной прихоти природы, напоминавший птицу в деталях и пропорциях. Сходство было настолько разительным, что я отважился подойти к дереву еще на несколько шагов и убедился... Зрение меня не подводит Это была именно игра природы Какой-то дефект коры должно быть Хотя, повторюсь, сходство с птицей было поистине удивительно. Внезапно мне в голову пришло, что эта штука может оказаться неплохим сувениром И я попытался отломать ее Но птица находилась слишком высоко на стволе И мне никак не удавалось до нее дотянуться Всё же я сделал одно открытие Когда я пытался достать на рост, то невольно описывал